Глава четырнадцатая. Лягушка. Мне не спалось. В последние недели вообще спала мало. Мама отменила наши уроки, а единственное письмо из дома содержало лишь пару предложений. Ни в коем случае не приходи. Люблю тебя, цветочек. Туриз Бармонте. Зачитала его до дыр. Меня не покидало ощущение, что вот-вот должно произойти что-то плохое. Луна сегодня заливала комнату. Настежь открытое окно никак не могло охладить мои разгоряченные щеки. Несмотря на очень холодную погоду. Катра что-то проворчала во сне и закуталась сильнее. Равены, как обычно, не было. Правда, в этот раз всем известно, что она угодила в лазарет. Почувствовала укол совести. Не потащи я их в деревню, не пришлось бы отбывать наказание. Мозоли от швабры на руках все еще болели. Но Равене пришлось в разы хуже. Катра скрытно сходила к ней однажды и строго запретила мне делать то же самое. Однако остановили меня не ее слова, а усилившийся контроль за лазаретом. С моей магией проникнуть к Равене под носом Гаты невозможно. В дверь тихо постучали. Я встрогнула, но вернуться в кровать и притвориться спящей не успела. Ферет заглянула внутрь и потерянно осмотрелась. «Так и знала, что ты не спишь», — прошептала она. «Простите», — выдавила из себя, ожидая нового наказания, но Ферет молчала. Тишина длилась еще несколько долгих моментов. Смотрительница будто что-то решала. Затем она виновато на меня посмотрела. Сней получила новости из Вирики и попросила рассказать тебе». Ферет снова замолчала, тяжело вздохнула и посмотрела мне в глаза. Напряженно ожидала ее слов, не в силах произнести ни звука. Таурис Бармонте при смерти. Скорее всего, он не доживет до утра. Мое сердце будто остановилось. Смысл сказанного дошел не сразу». Я вскочила на ноги и тут же пошатнулась. «Мне нужно... домой!» прошептала я дрожащим голосом. Ферет кивнула и отодвинулась от двери. Я схватила теплый платок со стула, завернулась в него и вылетела из комнаты. Ферет проводила меня за подделы виджестики и переместила. Я оказалась на том же месте, где недавно стояла с Равеной и Катрой. Рванула вперед, стараясь успеть. Только сейчас заметила, что не обулась. А сорочка даже с платком на плечах не сильно грела. В особняк влетела на полной скорости и сразу направилась в комнату дедушки. Около очередного поворота кто-то схватил меня за руку. Попыталась вырваться, но держали крепко. «Да — Дея, ты что здесь делаешь? — испуганно спросила мама. — Я пришла к дедушке. Почему ты мне не написала, что ему совсем плохо? сорвалась на крик. «Тише!» жестко ответила мама и потащила меня в другую сторону. «Тебе надо немедленно уйти отсюда!» «Нет!» упрямо ответила я. Мама схватила меня за плечи и встряхнула. Ее бегающий испуганный взгляд и бледное лицо мне совсем не понравились. Серес, слушай внимательно. Ты немедленно покинешь особняк и больше никогда сюда не вернешься». «Я ясно выражаюсь?» «Серьезно», — сказала мама. В моей душе поднялся гнев. Резко скинула с плеч ее руки. «Ты не имеешь права выгонять меня из собственного дома!» Рявкнула я, развернулась и побежала к дедушке. «Дай, Серис!» Оклик мамы остался без ответа. Когда добежала до высоких дверей спальни главы дома, уже задыхалась. Рядом даже слуг не было. В раздражении призвала магию и открыла тяжелые створки. Меня окружил тошнотворный запах болезни. В комнате давно не убирались. Ноги у меня чуть не подогнулись. Заставила себя медленно подойти к кровати и отодвинуть темный полог. За эти недели дедушка изменился почти до неузнаваемости. Он сильно похудел и дышал с трудом. На моих глазах появились слезы дрожащими руками нашла его руку и сжала. Дедушка вздрогнул. "Лила", хрипло спросил он. "Нет, это я". "Дай, Серес, тихо ответила я. "Тебя здесь быть не должно". Дедушка закашлялся. Схватила со столика стакан с водой и поднесла к его губам. Он сделал пару глотков, затем оттолкнул стакан и схватил меня за запястье. «Немедленно уходи», — попросил он. «Я никуда не уйду, пока ты в таком состоянии», — упрямо ответила я. «Цветочек, пожалуйста». Руки у дедушки задрожали. Разочарованно сморщила нос. «Почему вы с мамой так этого хотите? Я просто не могу уйти». По щекам у меня потекли слезы. Дедушка стер их теплой и шершавой ладонью. «Цветочек, пожалуйста», — снова повторил он. Я посмотрела в его уверенные глаза и больше не смогла сопротивляться. На дрожащих ногах встала и сделала неуклюжий реверанс. Плечи у меня затряслись от едва сдерживаемой истерики. «Желаю вам скорейшего выздоровления», — тихо прошептала я и направилась к дверям. Когда до них осталось пара шагов, дедушка снова закашлялся. Я заставила себя продолжить идти. Дверь неожиданно резко распахнулась. «Я знал, что ты придешь!» С ликующим видом сказал отец и больно схватил меня за плечо. «Не трогай их, Геран!» Резко сказал дедушка. «Прости, пап, но ты больше не имеешь права голоса в этом доме». Жестко ответил отец и выволок меня в коридор. Плечо пронзила резкая боль, и я попыталась вырваться, но он усилил хватку. Мы спустились в сад и ступили на белый снег, усыпанный лепестками все еще цветущей черемухи. Я заметила, что все родственники уже собрались и с довольным видом смотрели на меня. Отец швырнул меня вперед. Упала и почувствовала, что ободрала колени облед. Братья захихикали. Недоуменно осмотрелась. «Дея!» Донесся до меня тихий голос мамы. Не сразу рассмотрела ее и двух мужчин у дерева. Один из них вышел под свет луны, и все внутри меня похолодело. Широкоплечий кирасир медленно приблизился и посмотрел мне прямо в лицо. Подавило инстинктивное желание убежать. «Здесь больше нет ведьм?» Устало уточнил мечник. «Нет, и больше никогда не будет!» С отвращением отозвался отец. «Пап!» — позвала я, все еще ничего не понимая. «Не смей так меня называть, тварь!» — рявкнул он, заставив меня съежиться. «Годы терпения наконец закончились. Мой отец скончается еще до рассвета. Некому больше вас защищать!» Продолжала испуганно смотреть на отца. Это не может быть правдой. Папа строгий, но он не может. Да, это точно недоразумение. Резко вскочила на ноги и попробовала схватить отца за руку. Он с презрением оттернул свою руку. Кирасир схватил меня за волосы и дернул на себя. Снова свалилась на холодный снег. Благодарим за содействие и не переживайте. Вы о них даже не вспомните. Хладнокровно произнес Кирасир. «Забирайте их побыстрее!» Ответил отец и направился обратно в дом. Почувствовала, что надо что-то сказать, но мой язык не хотел шевелиться. Мечник грубо поставил меня на ноги и схватил за плечо. Они поволокли нас с мамой из особняка к лесу. Ноги меня почти не слушались, а в голове царила пустота. «Почему папа так с нами поступил?» «За что? Мы же семья!» Я поймала хмурый взгляд мамы. Она неожиданно кивнула мне. В моей душе расцвела надежда. Неужели все это просто глупый розыгрыш? Мама резко остановилась, и земля у нас под ногами затряслась. Кирасиры выругались и схватились за оружие. Мама призвала гримуар. Дейя, беги!» — крикнула она. До моих окоченелых конечностей не сразу дошло, что нужно двигаться. Я рванула назад к деревне. Магия мамы развеялась, и я поняла, что кирасиры начали использовать свое оружие. Да, ограды всего пара метров, а в вирике мне обязательно помогут. Стрела попала мне в ногу, и я чуть не упала. У меня открылось второе дыхание. Скрылась в переулке, а потом выбежала на главную площадь. Люди с ужасом посмотрели на меня. «Помогите! Мне нужна помощь! Моя мама!» Я попыталась подойти к мужчине, но он отпрыгнул в сторону. Женщина рядом с ним покрепче прижала к себе ребенка. Резко остановилась, осознав, что никто из них мне не поможет. Меня снова схватили за волосы. «Еще раз рыпнешься и пожалеешь о том, что еще не умерла сразу!» Рявкнул кирасир, а затем ударил меня по лицу. Перед глазами на миг потемнело. Мечник потащил меня обратно. Мама при виде меня всхлипнула. Ее платье порвалось, а волосы растрепались. Правую руку украшала огромная рана. «Пожалуйста, отпустите мою дочку!» Проскулила она. «Заткнись!» безэмоционально сказал второй худощавый керосир. «Они провели нас ближе к горе Форк. Уже начало светать, когда мы вошли в одну из пещер. Там нас подстерегали еще четверо керосиров. Я поняла, что ни за что не смогу сама отсюда выбраться. Ни у меня, ни у мамы не было таких способностей, что могли бы победить их. Хороший улов!» присвистнул молодой парнишка с щитом на спине. «Ага, эту в клетку, а со взрослой сейчас поработаем», — распорядился коренастый. Меня потащили в другую сторону от мамы. Почувствовала липкий удушающий ужас внутри себя. «Мама!» — крикнула изо всех сил. «Если пойду спокойно, то вы ее не тронете?» — тихо спросила она. «Сейчас точно нет», — спокойно ответил коренастый. «Хорошо». Мама подняла вверх подбородок и расслабила плечи. «Нет!» Снова крикнула я. «Уведи ее!» Я сказал. Злобно произнес коренастый. Широкоплечий вытолкал меня за поворот. Попыталась вырваться, но ничего не получилось. Он швырнул меня в крошечную клетку и закрыл ее. Тут же схватилась за прутья руками. Естественно, они не поддались. «Сиди тихо!» проворчал он. По пещере эхом прошелся душераздирающий крик. Не сразу узнала голос мамы. По щекам у меня потекли слезы от безысходности. «Мама!» — крикнула я. Кирасир ударил рукой сверху клетки. «Тихо!» — я сказал. «Иначе пойдешь к ней!» — рявкнул он. Меня затрясло. Снова раздался крик. Попыталась закрыть уши руками, но это не помогло. Мама все кричала, а я ничего не могла сделать. Магия не отзывалась. «Какая же я бесполезная! Неужели... вот так и умру?» По пещере прошлась череда взрывов. Кирасира неожиданно впечатала в стену. Он даже закричать не успел, когда огненная стрела раскроила ему череп. «Соскучилась?» Садорна спросила Катра, присев на корточки около моей клетки. Я протяжно всхлипнула. «Только не ной, терпеть этого не могу», — резко высказалась она. «Ты сможешь ее выпустить?» — спокойно спросила Равена. «Еще спрашиваешь?» Катра взялась обеими руками за прутья и начала их плавить. В голове у меня все перемешалось. Что они вообще здесь делают?» как нашли меня. Я снова встретилась взглядом с карими глазами Катры, которая мне широко улыбнулась. Сжала руки в кулаки. Сейчас это все совсем не важно. Мне надо спасти маму.